Город смеха. Я как раз пытался устроить в Лос-Анджелесе оплачиваемый стендап-концерт, когда в Америку пришла арктическая чума, в первую очередь поразив детей и взрослых с ослабленным иммунитетом. Почти два года я зарабатывал на жизнь, трудясь в санитарной службе, убирал заброшенные офисы и закрытые школы, а вечерами пытался рассмешить посетителей баров за выпивку. М да, ребят, скажу вам. Я буквально рвал толпу зрителей в клочья. Обычно мне из вежливости аплодировали хозяева заведений, чтобы создать иллюзию, будто в зале полно народу. Я уже почти потерял надежду устроить нормальный концерт, когда мне впервые за несколько месяцев позвонил менеджер. — Ты слышал про парк автаназии? — спросил он. Было раннее утро. Я как раз натягивал рабочий комбинезон. И застыл на полдороги. Конечно, я про него слышал. Когда губернатор впервые выдвинул идею создать парк развлечений, в котором можно будет безболезненно положить конец детским страданиям, например, построить аттракцион, который приводит пассажиров в бессознательное состояние, а потом останавливает им сердце, все скептически фыркали. Многие говорили, что это какое-то извращение, и винили правительство в том, что оно просто махнуло рукой на молодое поколение. «Да!» Ответил я наконец. В смысле, слышал, как это обсуждалось в новостях. И прогнозы по распространению чумы ты наверняка видел, продолжил менеджер. Родители в отчаянии. У меня племянница и племянник заразились. В больницах нет мест. В похоронном бюро огромные очереди. У тебя кого-нибудь из близких зацепило? Кажется, двоюродная сестра в больнице, отозвался я. Но точно не знаю. В общем, один миллионер-айтишник, у которого чума унесла сына, построил между нашим районом и заливом на месте бывшей тюрьмы парк Эвтаназии. Он уже полгода работает. Ну хорошо. А я-то тут при чем? Бизнес идет в гору. И если недавнее сообщение о том, что вирус мутировал и теперь поражает взрослых, правда? Вскоре их ждет настоящий бум. Понадобится куча персонала. Но я комик. — Они платят и к тому же дают жилье, — сообщил менеджер, — и работа относится к сфере развлечений. — Мэнни, ты знаешь мой материал, — начал я. — Я высмеиваю стереотипы о восточных азиатах, что якобы все они курят травку перед экзаменами, а домашку делают левой пяткой и дают потом списать школьным громилам. — А там что, костюм придется носить? — Зря я тебе позвонил, — буркнул менеджер. — Просто глянь электронную почту. Повесив трубку, я подошел к зеркалу и окинул взглядом себя, облаченного в костюм химзащиты. На работу я в тот день так и не явился. Вместо этого позвонил по видеосвязи родителям и для разнообразия не поведал очередную ложь о том, что у меня вот-вот случится грандиозный прорыв, а рассказал, что скоро перееду. «Возможно, этой работой я смогу гордиться», — убеждал я отца. Конечно, я себе представлял нечто иное, но зато я буду смешить людей». За спиной у него мама с пылесосом в руках шла в комнату моего покойного младшего брата. Он погиб в аварии примерно за год до начала пандемии, но мама все еще видела во мне его черты. «Твоя двоюродная сестра Шелби умерла», — сообщил мне папа. «И, возможно, успела заразить братьев. Точно пока неизвестно». Одни говорят, чума передается воздушно-капельным, другие — как-то иначе. Непонятно, кому верить. — Как там вы с мамой держитесь? — Выживаем потихоньку. Тебе бы заехать к тете Кию. Помочь организовать похороны Шелби. Да, — Да-да, конечно, работа. Так повтори еще раз, что там за должность? — В общем, есть фирма, которая организует уход за больными детьми, — стал объяснять я а я у них буду отвечать за развлекательную программу. Пришлось немного приукрасить, чтобы родители одобрили мое решение. Когда брат был жив, моя жизнь не так сильно их интересовала. Вроде хороший вариант, — покивал отец. Но потому, как он это сказал, потому как прищурился словно от боли, я понял, либо он мне не верит, либо у него просто ресурса нет слушать, что я там говорю. Пару дней спустя, сдав ключи от квартиры, я уже ехал мимо редких открытых магазинов по безлюдным улицам, окутанным рыжей дымкой от пылающих в предгорьях Лос-Анджелеса лесных пожаров. Многие за последние месяцы лишились жилья и теперь спали в своих машинах. На парковках выстроились длинные очереди к раздачам бесплатного супа. За городом мое внимание привлекли билборды с рекламой похоронных пакетов и амбары, приспособленные для хранения тел или сортировки больных. Вдоль шоссе теперь не было ни остановок для отдыха, ни открытых закусочных. Иногда мелькали чудом сохранившиеся круглосуточные заправки, где бензин наливали за бешеные деньги. Я несколько часов гнал по темной дороге под бубнеш радио. Проповедники обещали, что вот-вот случится второе пришествие. Наконец, впереди показались ангельские огни парка. Выйдя из машины, я понял, что угодил в тюрьму, маскирующуюся под нечто иное. Колючую проволоку с заборов не срезали, на бетонных стенах из-под свежей краски кое-где проглядывали надписи «Государственная тюрьма». На главном корпусе под вывеской «Добро пожаловать в город смеха» красовались фрески с детьми, катающимися на машинках, каруселях и водяных горках. Я бродил по коридорам с раскрашенным в радужный полосы линолеумом, Мимо постов охраны, переделанных в сувенирной лавочке и стойки ресепшн. Отдел кадров, судя по диванам и стопке настольных игр в углу, организовали в бывшей комнате отдыха. Из мебели тут были лишь стол, несколько архивных шкафов, торшер и разобранные комнатные перегородки. Я сошел с радужной тропы, заглянул в кабинет, и менеджер, лысеющий мужчина в серебристом костюме космонавта, увидев меня, Откинулся на спинку кресла и забросил ноги на стол. Ваш агент заверял, что вы еще несколько часов назад приедете. Заметив, что я смотрю на стоящую на столе табличку с надписью надзиратель Стивен О'Мэлли, он постучал по ней рукой. На самом деле меня зовут Джейми Уильямсон. Я тут кучу всякого хлама сохранил. Скип, я протянул ему руку. Простите, пришлось сделать крюк, чтобы заправиться. Скип. Повторил Джейми, выделив голосом «П». С минуту рассматривал меня, а потом с издевательской улыбкой покопался в ящике и достал бланк. «Это уменьшительное от Скиппи?» «Просто скип, ответил я. Сунув мне распечатки, Джейми стал объяснять, что я должен буду ходить по парку в костюме мышонка, фотографироваться с семьями, раздавать воздушные шарики и помогать детям на аттракционах. «И чтобы веселился изо всех сил», — добавил он, — «не сочковать, Скип! Родители сразу увидят, да и дети тоже». «Не сочковать», — повторил я, все еще осмысляя, что мне придется носить костюм. Хотел было сказать «нет, спасибо» и выйти из кабинета, но другой работы, жилья и перспективы найти то и другое у меня не было. «И еще, иногда родители меняют решение. «Одни хотят забрать детей совсем, другие — оплатить дополнительное время, чтобы побыть с ними подольше». «В каком смысле?» — спросил я. «У нас соглашение с правительством и Центром по контролю и профилактике заболеваний», — объяснил Джейми. «Если мы не хотим, чтобы нас закрыли, от нас требуется ни одного зараженного отсюда не выпускать». «Как же мне им помешать? Я вешу 130 фунтов. Я комик вообще-то». Возразил я. Решительно и с улыбкой, как и положено, в городе смеха, ответил Джейми. Ну, и если вежливое нет, не поймут, связаться по рации с охраной. Молли, девушка-подросток в комбинезоне в розовую полоску, проводила меня до общежития персонала. Забывшими бараками выселся парк, представлявший собой не слишком качественную копию шести флагов. Примечание. Шесть флагов, один из самых крупных в мире парков развлечений. Конец примечания. Тротуары в выбоинах, киоски с фирменными конфетами, драконы из папье-маше и заколдованный лес, которые, казалось, то ли вот-вот расплавятся под солнцем, то ли раскиснет в первый же дождь. Главный тюремный корпус превратили в оформленный в пиратском стиле торговую зону и фудкорт, очень тактично обозвав их «бухта мертвеца». В камерах разместились лотошники, торговые автоматы, тележки с едой и интерактивные дисплеи. Со сторожевых вышек светили радужные прожекторы. Но сквозь их сияние проглядывали контуры нацеленных вниз винтовок. «Без этого правда не обойтись?» — спросил я Молли. «Если люди будут знать, что в случае чего их застрелят, вряд ли они попытаются удрать вместе с детьми», — объяснила она. «Конечно, это скорее показуха, но мало ли». — Некоторые наши охранники — бывшие командас Молли шагала быстро, мы миновали автодром, сплав на байдарках и смехотерий, где, как сказал мне менеджер, сотрудники старались устраивать семейные импровизации. — Давно ты здесь? — спросил я. Молли обернулась на ходу, словно проводила мне экскурсию по кампусу и махнула человеку в розовом костюме креветки. — Пару месяцев. Мои родители работают поварами в одном из ресторанов. «И как? Нравится?» Вопрос был глупый, но мне хотелось понимать, на что я подписался. В самом ли деле у меня здесь получится помогать людям? Молли, пожав плечами, пробормотала что-то типа «Господи Боже!» Мы прошли мимо оцепленной веревками дорожки с табличкой. Проход запрещен. Ремонт техники и аттракционов. Миновали старую карусель с подвешенными на ржавых шестах русалками и морскими коньками. Асфальт сменила пыльная тропинка, и вскоре мы вышли к стоявшим кружком автофургонам и домикам на колесах. В центре темнело кострище, вокруг которого стояли раскладные стулья и валялись пивные банки. Чуть дальше, на искусственном газоне, белели невысокие коттеджи. Огни парка отсюда казались оазисом в пустыне. Молли указала на ржавый Виннибаго и вручила мне пакет с брошюрами для новых сотрудников. Прочти пока, а завтра кто-нибудь тебе объяснит поподробнее, — сказала она. В целом тут ничего сложного, просто не доводи детишек до слез. А эти для кого? — указал на коттеджи я. Для родственников и людей с ограниченными возможностями. Еще мы здесь будем тестировать экспериментальные лекарства, помогать фармацевтическим компаниям проводить исследования. Я покачал головой. Непонятно было, утомил ли я Молли или она просто вела себя как типичный подросток. — Что ж, спокойной ночи. — В фургоне, скорее всего, полно клопов, — бросила она, уже повернувшись ко мне спиной. — Нам их жертвуют, и с уборкой никто особо не заморачивается. Включив в фургончике свет, я увидел холостяцкую квартирку. Выгоревшие обои мятно-зеленого цвета, в бардачке полно старых плейбоев, столешница в пятнах и царапинах. Должно быть, этой машинке много пришлось поездить. Порывшись в ящиках, я нашел консервы, срок годности которых истек всего пару месяцев назад. Съел холодные равиоли, любуясь огнями парка через окно, и отрубился. Первым моим подопечным стал Денни, группа 5А, незаразная, слэш, четвертая стадия заболевания. У него были огненно-рыжие волосы и пижама с динозаврами. Я возил его от одного аттракциона к другому на каталке в виде гоночной машины, а его родители ходили за нами по пятам. Несколько часов чистого притворства, все делают вид, что отлично развлекаются. Правда, я невольно замечал, как родители обнимали друг друга, глядя на сына, машущего им со страуса на карусели. Некоторые дети абсолютно ничего не понимали. То ли были слишком малы, то ли слепо верили развеселому маркетингу. Но маленький Дэнни хорошо соображал. Я периодически спрашивал его, как дела, заметив, что он схватился за ингалятор или не может встать с каталки. Отлично! отвечал он, стараясь сделать вид, будто его вовсе не вымотал последний приступ кашля. Куда дальше? Последним шел аттракцион ⁇ Колесница Асириса ⁇ Он возвышался над землей почти на 2000 футов, а поезд на нем разгонялся до 200 миль в час. Родители Дэнни... Остановившись перед ним, крепко обняли друг друга. Джейми предупреждал, что это самое сложное — ждать, когда родители попрощаются с ребенком, и при этом продолжать излучать счастье и веселье, как положено всем работникам парка. Когда мать Дэнни выходила из лабиринта щекотки, по ее щекам текли слезы. — Спасибо, что дали нам возможность попрощаться. Мы не хотели, чтобы он умер в какой-нибудь подзавязку забитой больнице. — прошептал в мое гигантское мышиное ухо отец денни Знаю, вы просто делаете свою работу, но вы подарили нам еще один день с нашим мальчиком. Он сжал мои плюшевые мышиные плечи и присел на корточки перед сыном. — Мы любим тебя, денни мой маленький человечище. — Мы отсюда посмотрим, как ты прокатишься, — добавила мать. — Наш славный мальчик. Я не мог представить себя на их месте. Вспоминал, как в первые дни арктической чумы вдоль улиц лежали трупы в маленьких пакетах, как ночами во всех районах города раздавался плач родителей, а потом появлялись белые автобусы и увозили тела на хранение, изучение или в крематорий. Поначалу никто не понимал, что происходит. Эпидемия прокатилась по России и Азии. Мы-то думали, если заразимся, нам придется всего лишь дойти до аптеки или поликлиники, Но когда в Америке появились первые случаи заболевания, стало ясно, что ситуация гораздо серьезнее. новости специальный выпуск «Гибель детей на Гавайском пляже». Съемка с воздуха. На пляже лежат погибшие дети, а вокруг носятся родители, спасатели и просто досужие зеваки. — Ты видел? — спрашивал мой отец. Родители сами выросли на пляжах Оаху и потому невольно проецировали происходящее на себя. Мы смотрели новости вместе, там рассказывали, что с каждым днем заражается все больше и больше детей. — Я как-то странно себя чувствую, — сказала репортеру маленькая девочка с косичками в неоново-розовом купальнике, и ее тут же унесли. Умерла Лейлани Тульпино через месяц от отказа внутренних органов. Клетки ее легких трансформировались в клетки печени, а сердце превратилось в крошечный мозг. «Просто не представляю, как такое возможно», отвечал журналистам врач. Поначалу доктора и медсестры из гавайских больниц говорили, что у пациентов наблюдается синдром оборотня. Потом в одном из медицинских журналов появилась статья о случае в Сибири. К 4 июля 2031 года, всего через пару месяцев после первой вспышки, дети начали заболевать и на материке. В Сан-Франциско кто-то, видимо, заразился, поев устриц. В начальной школе Портленда эпидемия началась после того, как одна из семей вернулась из отпуска на Мауи. Перед путешествием к Асирису мать Денни в последний раз обняла сына, дала ему хлебнуть сока из бутылочки и достала шприц. Немного эликсира смелости, она ввела ребенку, продававшаяся в парке успокоительное. Делать это было не обязательно, но мы убеждали родителей, что будет лучше, если их ребенок отойдет спокойной и умиротворенной. Боишься? спросил я Денни, понимая, что стоило бы сейчас искрометно пошутить или сделать зверька из воздушного шарика. Да, едва слышно шепнул он. Я покатил каталку к аттракциону. Дэнни начал всхлипывать и тянуть носом. На губах заблестели сопли. «Думаю, ты отлично повеселишься», — заметил я. «Классный аттракцион для храбрых мальчишек и девчонок». «Точно!» — чуть бодрее отозвался он. Лекарство сделало свое дело. Мальчишка в последний раз ощутил прилив сил. Улыбнулся сквозь слезы. А когда мы подошли к воротам аттракциона, Вывернул шею, пытаясь рассмотреть, какой он высокий. Я опустился на колени, вытер Дэнни лицо и вместе с другими ряженными сотрудниками стал готовить своего подопечного к поездке. Пристегнув детей, мы шагнули назад, образовав стену между вагончиками и толпой родителей, стоявших в нескольких футах от нас под присмотром службы безопасности. Звякнули цепи, зашипела гидравлика, И поезд понесся в небо. Все сотрудники стали ритмично хлопать в ладоши. Когда поезд взобрался на самый верх, а грохот и вопли детей сделались совсем невыносимы, я закрыл глаза. Паровоз, сделав первую петлю, рухнул вниз, увлекая за собой 10 вагончиков. И все разом стихло. На второй петле должен был отключиться мозг, На третьей перестать биться маленькое сердце. Когда я снова открыл глаза, головки детей болтались, словно они крепко уснули. Я работал в парке уже два месяца. По местному летосчислению это означало, что я попробовал все блюда из меню смехотерия, кроме креветок в чесночном соусе. Их подавали только когда нам завозили слишком много туалетной бумаги и дважды посетил тренинг для поднятия морального духа персонала. Там мы учились доверять друг другу, падали на руки товарищу и, сидя кружком, говорили о своих чувствах. «Привет, я Скип, в целом я в порядке, стал меньше мучиться чувствам вины, но временами мне все еще бывает тяжело». Остальные кивали и вскидывали в воздух пальцев в знак солидарности. Затем шла часовая медитация. На стенах под утро Грига проецировались изображения природы и смеющихся детей, а женский голос из колонок говорил нам, что мы просыпаемся, чтобы исполнить свой долг. «Помните», — повторял он, — «смех — это возможность забыть о боли и избавиться от воспоминаний. Смеясь, мы становимся сильнее. Смеясь, мы лечим этот мир». Однако по собственной воле сотрудники почти не общались. Как-то раз Виктория, девушка, которая в костюме эльфа продавала чуррос в киоске, явилась ночью в мой трейлер, швырнула мне в лицо презерватив и велела ничего такого не думать. Мы провели вместе ночь, но утром, когда я попытался ее обнять, она тут же вскочила, оделась и напомнила, что тут мне нереальный мир. Иногда, чтобы внести в жизнь разнообразие, я ездил в соседний город в Олив Гарден. Как ни странно, Он все еще был открыт для публики. Тамошний бармен как-то сказал мне, что обслуживать работников города смеха все равно, что общаться с призраками. Заваливаются в бар по одному, тихо напиваются и уезжают. «Нет, я понимаю», — добавил он, «такая уж у вас работа. Никто не хочет привязываться, а то потом будет больно». «Не знаю», — отозвался я, потягивая свою целебную манговую Маргариту. А сам все гадал, когда стану таким же, как другие, завязну одной ногой в параллельной вселенной, где не имеет значения ничего, кроме смеха, возможности забыться и печального секса с любым, кто поселится в соседнем трейлере. За два месяца в парке я отвез к Осирису примерно полтораста детей. Пациенты, участвующие в испытании новых лекарств, приехали в парк в обычный субботний день, И поселились в коттеджах рядом с нашими трейлерами. Мы все как раз отдыхали на шезлонгах, когда начали пребывать семьи. Одни дети были в инвалидных колясках, другие еле волочили ноги, цепляясь за руки родителей. Если они нам махали, мы махали в ответ. Если же нет, просто смотрели. Одного из детей, пацана лет 6-7, внесли на носилках, накрытых пластиковым колпаком, как блюдо для шведского стола. Прижав ладони к прозрачному пластику, мальчишка смотрел, как койот угощается рассыпанной картошкой фри. Несли носилки охранники, а за ними, с трудом волоча два чемодана, едва поспевала женщина, очевидно, мать. Ее безразмерная шелковая понча то и дело застревала в колесике. А коллег, которые безмятежно глазели по сторонам, пили и сворачивали самокрутки, я все же решился предложить помощь. «Я Дори», — представилась женщина, когда я подошел и взял у нее багаж. «А капризный клиент под колпаком — Фич, мой сын». Я дошел с ними до стоявшего за детской площадкой коттеджа, одноэтажного двухкомнатного домика с мансардными окнами. Фармацевтическая компания обставила его современной шведской мебелью, имевшей четкие геометрические формы. Один лишь голубой журнальный столик очертаниями напоминал штат Калифорния. На нем стояла плетеная корзинка с приветственными подарками. Я занес чемоданы в гостиную, а охранники тем временем доставили фитча в его комнату. Все, что только могло понадобиться мальчику — кровать, унитаз, раковина, полки с детскими книжками, телевизор с игровой приставкой, стойка-капельницы и самое разное медицинское оборудование — от остального жилья отделяла стеклянная стена с раздвижной дверью. Охранники включили в вмонтированной в стену панели какой-то прибор, вероятно, систему очистки воздуха, и комната ожила. Фич быстро слез с носилок и закрыл за собой стеклянную дверь. Когда все разошлись, Дори пригласила меня с ними поужинать. Холодильник оказался забит полуфабрикатами и готовой замороженной едой. "Вот что я ему дам", решила она, изучив запасы продуктов. Мой бывший муж позаботился, чтобы мы не умерли с голоду. «Мне неловко было спрашивать», — отозвался я. «Не знаю, как правильно себя вести с участниками исследования». «Мы с бывшим не сходимся в представлениях о том, как правильно заботиться о Фитче», — пояснила она. «Он врач-исследователь и верит, что со дня на день придумает, как спасти сына. Я устала ждать, а испытания новых лекарств начинались уже сейчас. И некоторым детям вроде стало лучше». Было слышно, как Фич обустраивается в комнате и запускает игру на приставке. Отклонившись назад, я разглядел, что он лежит на кровати с джойстиком в руках. Мальчишка уже снял клейки и бумажки с наконечников электродов, прикрепил их к груди, повесил на стойку капельницы пакет и теперь ждал, чтобы мать доделала все остальное. Она пошла помочь сыну, а я пока разложил стол по другую сторону стеклянной перегородки там в корзинке бутылка вина крикнула Дорри из комнаты фичча можешь пока достать из морозилки коктейль в последнее время в нем только они и удерживаются когда фич выпил протеиновый коктейль с ягодами мы уселись есть и играть с ним в угадай картинку игру где требовалось понять что представляют собой сумасшедшие закорючки э -э, мельница предположил я не ответил фич вертолет попытала счастье дорри «И снова нет, но близко!» «Погоди, я знаю, судно на воздушной подушке!» — вскричала она. «И у нас есть победитель!» — обрадовался Фич. Мы успели сыграть еще три раунда, а потом его вывернуло коктейлем. Дорри сказала, в первые пару дней такое может быть из-за таблеток, которые доктор дал ему по приезде. Продезинфицировав руки, она прошла в чистую комнату. Фитча поместили в нее чтобы ни одна бактерия не подорвала его и без того ослабленный иммунитет Дорри включила аудиоспектакль и злом времени сняла с сына футболку и стала качать его на руках мальчик засыпал его испещренная шрамами и рубцами грудь медленно вздымалась и опадала ты не обязан оставаться прошептала мне Дорри, все еще держа на руках сына я отнес посуду в кухню она же вышла из чистой комнаты и поблагодарила меня за теплый прием. У Фитча совсем не осталось друзей. Мне кажется, ему важно, что у него появился тут еще один знакомый. Я плеснул нам в бокалы остатки вина из бутылки. Долго смаковал его во рту, не зная, как ответить. «Можно спросить, почему ты пошел работать в парк?» — спросила Дорри. «В старших классах я был школьным клоуном», — объяснил я. «Но, видишь ли...» У меня очень стереотипная азиатская семья из Кремниевой долины. Так что я обречен был стать врачом, адвокатом, банкиром или айтишником-предпринимателем. А мне хотелось смешить людей. Хотелось помочь им продраться сквозь вранье и увидеть настоящий мир». «То есть ты не хотел попусту растрачивать свой дар?» — подытожила она. «Это понятно». Не уверен, что прикалываться над бедностью родителей или рассказывать, как пытался кадрить девушек на комик-коне, — это дар. Но, кстати, это единственные американские тусовки, где азиатам быть классно. Девчонкам вечно кажется, что ты похож на какого-нибудь героя аниме. Ты шутишь? Не представляешь, сколько раз я ходил на свидание с Сейлор Мун. Пытаясь сдержать смех, Дори чуть не поперхнулась вином. Здесь мне хотя бы кажется, что я помогаю людям, хоть и не совсем так, как себе представлял. На следующий день я снова зашел к Дорре. Потом еще раз, все время изобретал новые предлоги. Однажды принес Фитчу сохранившиеся у меня с детства комиксы, а Дорри краски из сувенирного магазина. Она как-то обмолвилась, что до рождения ребенка училась в школе искусств. Дорри тут же решила нарисовать на стене комнаты Фитча солнечную систему и космические корабли. Августина изобразила мерцающие светящиеся шары, внутри которых разыгрывались сцены из древней истории. Фич рассказывал, ему иногда такое снится. «Через неделю я перестал придумывать предлоги, Дорри уже знала, что вечером я постучусь в дверь коттеджа или буду ждать, когда у нее закончится смена. Она работала на полставки в конторе, куда люди приходили забирать прах своих детей». Мы ни разу не обсудили, что между нами происходит. Я твердил себе, что не несу ответственности за Фитча, что ничего такого никогда не планировал. И подспудно боялся, не используя ли Дорри, чтобы почувствовать себя благородным человеком. Каждый раз, разговаривая со своими родителями, я хотел рассказать им о Дорри, но боялся сглазить. Только через несколько месяцев обмолвился, что кое с кем познакомился». «Она прекрасна, рисует невероятные фантастические пейзажи, и у нее жутко классный сын». «Сын?» — хором переспросили они. «Он что?» — начала мама. «Да, он болен», — ответил я. Мама как будто решила просверлить меня взглядом из другого штата. Отец лишь покачал головой. «Надеюсь, сынок, ты понимаешь, во что ввязался». «Боже, скип!» Мама прижала руку к рту, словно пытаясь не выпустить наружу свое разочарование. «Вообще-то это хорошо», — возразил я. «Для меня. И для них». Выглянув в окно, я увидел коттеджи и представил, как фич читает мои комиксы. «Будем надеяться», — сказала мама. Закончив разговор, я пошел к коттеджу и обнаружил, что Дорри сидит во дворе и разглядывает небо в маленький телескоп, а потом смешивает краски, пытаясь изобразить за луной воображаемую воронку — вихрь фиолетового и желтого. В центре смерчи, возможно, в миллионах световых лет от него, кружила вокруг алой звезды голубая планета, чем-то похожая на Землю. «О чем ты думаешь?» — спросил я. И вдруг заметил, что от слез тушь на ее ресницах размокла и склеила их в крошечные язычки пламени. Я подумал, она переживает за фитча ведь других детей, в отличие от меня, она не встречала. На работе ей приходилось всего лишь выдавать деревянные коробочки с пеплом, а в компьютере по каждой не значилось ничего, кроме имени, фото, роста и возраста. Я все думаю, станет ли ему когда-нибудь лучше настолько, чтобы он смог лазить по той конструкции во дворе. Станет ли всем им настолько лучше? Я смотрел на качели, на радужную карусель, и пытался представить, как тут играют дети. Я никогда не хотел детей, но факт, что я уже не помню, когда видел ребенка на улице или на переполненной баскетбольной площадке или в автобусе по дороге в школу, меня нервировал. Управляющий парка как-то сказал мне, что детские площадки тут для поддержания морального духа, ответил я, чтобы дать надежду пациентам, участвующим в испытаниях. Думаю... Многие и правда надеются однажды увидеть на горке своих детей. Мы пошли к площадке. Шагая следом за Дорри, я скинул ботинки, чтобы ощутить под подошвами холодный песок, а потом сел на качели. От тумана на сиденье осталась влага. Она впитывалась мне в джинсы, на заднице, наверное, уже образовалось темное пятно. Светящиеся окна трейлеров и коттеджей казались маленькими телеэкранами, транслирующими кино о том, как люди моют посуду, ужинают, ссорятся. Один из охранников колотил тяжелую грушу. Молли с родителями играла в какую-то настольную игру. Виктория занималась йогой. «Хотелось бы мне, чтобы народ временами выходил», — заметил я. «Не только для того, чтобы как зомби таращиться в костер или напиваться». «Мы уже привыкли замыкаться в себе, выживать. Как их винить?» — отозвалась Дорри. «Знаешь, Фич говорит о парке, будто это какая-то земля обетованная. Когда мы приехали, он аттракционно лишь мельком успел увидеть, но только о них и мечтает. Спрашивает, пойдем ли мы кататься, почему я не веду его туда в те дни, когда он лучше себя чувствует. И что ты отвечаешь? Дорри притянула цепи, на которых крепились наши качели, друг к другу, и мы стали раскачиваться рядом, прочерчивая ногами в песке параллельные дуги. Я не знаю, что ответить. «Обычно просто меняю тему». «Поразительно. В городе всего этого не видно», помолчав, сказал я и указал на небо. Я и сам не знал, что ей ответить, просто взял за руку и стал смотреть на огромное кладбище давно умерших звезд. Потом мы вернулись в коттедж, и Дори несколько минут наблюдала, как сын ворочается во сне. Она рассказывала, что первым признаком его болезни стало нарушение режима сна. Сколько бы он ни проспал, Глаза у него все равно то и дело слепались, и голова постоянно была словно в тумане. От здоровой жизни у него осталось всего несколько счастливых воспоминаний, например, уроки плавания. Как-то они поехали в отпуск, и Дорри держала сына на руках на мелководье залива Ханаума. Он бил ногами, а вокруг сновали рифовые рыбки. Именно тогда он и подхватил вирус, вдохнул вместе с водой. Почти все заразившиеся тогда на Гавайях дети в течение первых шести месяцев либо умерли, либо впали в кому. Это было еще до того, как врачи научились замедлять мутацию клеток с помощью генной терапии и лечебных коктейлей. Фич целых два года цеплялся за остатки прежней жизни, пережил три трансплантации органов, преодолел все трудности. Слушай, ты не против немного развеяться? Может, кино посмотрим? Ожидая, что Дорри даст мне зеленый свет. Я стал искать какой-нибудь веселый фильм. «Только не грустная», — сказала она. «Мы же в городе смеха». Я все кликал пультом, а она молчала. «Придумала что-нибудь». «До сих пор ему везло», — не в попад, сказала Дорри. «Благодаря бывшему мужу у Фитча было куда больше возможностей, чем у других детей. Пересадка печени, почки, легкого. Но для мозга плана «Б» нет. Лечение помогает замедлить процесс». Но это только вопрос времени. Ладно, если ты не в настроении, не будем смотреть. Я выключил телевизор. Нет, включи что-нибудь дурацкое. Она прижалась ко мне, а я стал вспоминать, сколько подобных вечеров пережил за последние девять месяцев. Отчаянные попытки забыть прошлое, не думать о будущем и обрести некое подобие равновесия, которое, как мы оба понимали, не может продлиться долго. На следующий день я проснулся от далекого рева Асириса, работавшего в тестовом режиме. Дорри спала, подобрав под себя ноги и прижавшись ко мне. Обычно, когда она просыпалась, я уже был в парке и натягивал свой костюм. Выглянув в окно, я понял, что другие сотрудники заняты тем же, чем и я, пытаются улучшить момент и выскочить из домика, ни с кем не столкнувшись. Никто не хотел по-соседски поболтать, у каждого в голове и сердце Бесконечно проигрывались похороны, а перед глазами маячила башня Осериса, где каждое утро ровно в 8 из динамиков начинало звучать утро Грига, и приятный женский голос, временами зачем-то имитировавший британский акцент, призывал сотрудников улыбаться, смеяться и не забывать, как мы помогаем детям и всей стране. В соседней комнате Фич смотрел старую серию «Барни и его друзей». Я выбрался из кровати, и подошел к отделявшей его от всего мира стеклянной перегородке. Он взглянул на меня, помахал и продолжил рисовать карандашами лабиринт. Сегодня он вроде неплохо выглядел, а значит впереди были видеоигры, комиксы и медсестра из парка, регулярно приходившая проверить его жизненные показатели. К сожалению, такие приливы энергии обычно длились недолго, и пока нельзя было сказать, что лечение дает положительный эффект. Лицо у парнишки немного порозовело, но глубоко запавшие, окруженные синяками глаза, по-прежнему выдавали в нем человека, не знавшего отдыха. «Спорим, ты бы из него не выбрался!» — Фич скрестил руки на груди, а потом приложил к стеклу листок с нарисованным лабиринтом. «Нужно помочь принцу освободить принцессу! Он пришел ее спасти, но сам заблудился!» «А что означают стрелки?» — спросил я. «И вон те прямоугольники посреди дорожки!» «Шипы и люки», — объяснил Фич. «Еще тут есть существо, наполовину пегас, наполовину акула. Если принц и принцесса не убегут, оно их съест. Раз, два, три — и нету». Я спас принца и принцессу, а потом вручил фиччу новый журнал комиксов. У нас уже образовалась такая традиция. Мы с братом оба увлекались комиксами, собрали около трех тысяч выпусков. Они давали возможность переместиться в более яркий мир, отрешиться от реальности и мечтать. Мне хотелось и с Фитчем этим поделиться. Он уж точно заслуживал другого мира. Листая один из любимых выпусков брата о фантастической четверке, пацан все спрашивал, «Это кто? А это?» Он уже начал интересоваться второстепенными героями. Я стал объяснять, что персонажи летели на космическом корабле, угодили в бурю и так получили суперсилу. «Жаль, что я не угодил в космический шторм», — вздохнул Фич. «А кем бы ты хотел стать? Человеком-невидимкой? Человеком-факелом? Научиться растягиваться или сделаться твердым, как камень? Я бы хотел уметь превращаться в каждого из них, или вообще в любого, в кого захочется». Тут я понял, что мальчика сильнее, чем обычно, утомил наш короткий разговор. Глаза у него начали слипаться, он уронил комикс на колени и повалился на кровать. Я приложил к стеклу руку на прощание и пообещал, что попозже зайду его проведать. В гостиной я нашел Дори. Она уже проснулась и просматривала письмо от одного из врачей, проводивших исследования. Все это время она часами выискивала программы по испытанию новых лекарств, которые сейчас проводили в Америке и за границей, и в каждую отсылала историю Фитча. Я сел рядом с ней на диван, она же взяла со столика чашку утреннего кофе. — Врачи говорят, что первый курс таблеток почти не замедлил распространение вируса, — объяснила она. — А если фич будет принимать их слишком долго, они могут вызвать серьезные побочные эффекты. Сейчас ему дают маленькую дозу. Попробуй поискать другие программы. — Тогда вам снова придется переехать. Я думал о себе. О том, чего стоит все это движение вперед. О том, сколько у Фитча впереди хороших дней, и сколько таких, когда на него даже смотреть невыносимо. Дорри, кажется, по-прежнему верила или хотела верить, что все будет хорошо. А я играл свою роль — верного друга, посредственного любовника, коллеги, некого подобия отцовской фигуры для Фитча. Мы отправимся куда угодно, лишь бы ему там дали шанс, — сказала она. На работу я явился на час позже. Менеджер взглянул на часы. «Знаю», — кивнул я, — «извини, личные проблемы». Он, однако, не стал меня отчитывать, а предупредил, что сегодня утром одну семью пометили красным флажком, означавшим «возможно, попытаются сбежать». Шестилетней Кайли Макнамара присвоили пятый уровень биологической опасности. Тело ее покрывали открытые пустулы, и она никогда не снимала одобренный Министерством здравоохранения розовый защитный костюм с нарисованным плюшевым мишкой. Хотя взрослые заражались очень редко, Сотрудники парка рисковать не хотели, никому не улыбалась принести вирус своей семье. Мать девочки была невероятно набожной, свято верила в силу молитв и не давала дочери лечебных коктейлей, которые пили другие дети. Кроме того, когда аниматор велел всем маленьким посетителям пройти в страну учебы, она не захотела расставаться с Кайлой. Мне приказали не вмешиваться, но и глаз с них не спускать. «Если что-то начнется, сразу звони». — наказал менеджер. — Нам тут драмы не нужны. Дети должны верить в иллюзию. Ее отец приедет после обеда. Жонглируя мешочками с фасолью, я незаметно следовал за подозрительной семьей. Внутри костюма был закреплен маленький вентилятор, обычно спасавший меня от перегрева. Но сегодня в нем сели батарейки. Капавший солбопот щипал глаза, футболка и трусы прилипли к телу. Я чуть приподнял мышиную голову, чтобы глотнуть воздуха. Кайла указывала то на киоск с воздушными шариками, то на лоток с мороженым, то на автодром. Мать не обращала на это внимания. С виду казалось, девочка вот-вот потеряет сознание. Руки и ноги у меня тяжелели от жары, голова кружилась. Я твердо решил не дать матери Кайлы испортить дочери последний день. Девочка послушно следовала за родителями, и я подумал, что фич тоже всегда старался быть храбрым ради Дорри, даже если в легких у него жгло, а живот болел так, что он мог только пить. Из динамиков играл танец маленьких лебедей. Миссис Макнамара встала вместе с Кайлой в очередь к Дипси Дудл и украдкой оглядывала толпу из-под огромных солнечных очков. Когда она поворачивалась ко мне, я немедленно входил в роль и принимался весело отплясывать. Просто посади пятняшку на чертов аттракцион, шептал я в мышиную голову. А сам все думал. Интересно, о чем мечтает Кайла? Может, как и Фич, полететь в космос? Хоть это ты можешь для нее сделать! Однако стоило им приблизиться к лодке, как мать улизнула из очереди и стала пробираться сквозь толпу, таща Кайлу за собой. У нас беглец, оповестил я по рации менеджера и охрану. Повторяю! «У нас беглец. Немедленно пришлите подкрепление». Я бежал за Кайлой и ее матерью, опасаясь, что охрана сразу не сориентируется, и стрелки на вышках сработают быстрее. Люди в черном осматривали парк сквозь прицелы винтовок. «Скажите снайперам повременить», — пробормотал я в рацию. «Я вижу семью». «Охрана роллер-дрома спешит на помощь», — отозвался менеджер. Мать с дочерью замедлили бег. Я крался за ними, прячась за указателями и кустами, чтобы меня не заметили. Они двигались к забору, а тут, несмотря на таблички «Осторожно, высокое напряжение», не был подключен к электричеству. «Простите, мэм!» — окликнул я женщину, медленно приближаясь к ней. «Здесь нельзя находиться! Кайла, у тебя все хорошо! Хочешь прокатиться на аттракционе?» Девочка посмотрела на мать, потом на меня. Ее маленькая грудная клетка вздымалась и опадала. «Вы не понимаете...» — заплакала миссис Макнамара. «Они хотят забрать ее. Я думала, что справлюсь. Но я не могу ее отпустить». Девочка не в силах стоять, прислонилась к матери. «Все хорошо. Я раскинул руки в стороны, как спаситель. Конечно, парк — это лучше, чем переполненная больница или переоборудованный в чумной барак склад, но какому родителю захочется прощаться с ребенком? Я пришел помочь вам. кайла возьми меня за руку». Я подобрался ближе, еще на пару шагов. И был уже на расстоянии вытянутой руки, когда что-то вышибло из меня воздух, и я внезапно понял, что лежу на земле, и у меня раскалывается голова. Оказалось, меня ударил в живот какой-то мужчина. Он сорвал с меня мышиную голову и крикнул держаться подальше от его семьи. Наверное, можно было бы схватить его за ногу и повалить, как теленка но нас учили, что гостей трогать нельзя под страхом увольнения. Мужчина плюнул мне в лицо, я закрыл глаза и сказал, что мне очень жаль. Когда он влепил мне хук справа, я вздрогнул, а после просто смотрел, как синие звездочки кружат вокруг уводящих семью охранников на роликах. «Не понимаю, почему ты хотя бы не попытался увернуться?» — сказала Дорри, осматривая мои синяки и царапины. Она рассказала, что мать девочки упала в обморок, когда она вручила ей урну с прахом дочери. А отец извинился за то, что ударил мышь. Я никогда не дрался, ответил я. В комнате Фитча низко гудел ингалятор, вдувая мальчику в легкий целебный туман. Кстати, Фич сегодня тебя звал. Ему с самого утра нехорошо. Голова болит и трудно дышать. Врачи говорят, появятся и другие проблемы, ведь они пытаются постепенно снять его с лекарств. Через месяц в университете Джона Хопкинса стартует еще одно исследование. Думаю, его отец может задействовать свои связи. Он уже пытался, но пока ничего не вышло. Я взял со стола рисунок. Дорри, Фич и какой-то мужчина, вероятно, отец мальчика, сидят на берегу озера. Дорри смотрела на меня так, будто я проник в ту часть ее мира, которую она не собиралась мне показывать. «У нас почти не было времени». Муж, наверное, пора уже привыкать говорить, бывший муж, все время твердил, что вот-вот достанет для Фича новое легкое или новое сердце. Шли месяцы. Не знаю. Я так от всего этого устала. Скип. Дори подошла к стеклянной перегородке, отделявшей нас от Фитча, и застыла на пороге его комнаты. Я прошел в кухню, налил ей бокал вина и с удивлением оглядел идеальный порядок в холодильнике. Контейнеры с едой на неделю помеченной ярлычками лекарства Фитча. Потом подошел к Дорре сзади и вручил бокал. Она разом осушила половину. А я стоял и гадал, в каком качестве больше всего ей нужен сейчас. Мы смотрели на мигающие огоньками приборы, на игрушечный прожектор, проецировавший на потолок звезды. Мальчик дышал сипло. Мы оба знали, что без лечения он протянет месяц, в лучшем случае два. В 4 утра нас разбудил плач Фитча. Мальчик жаловался, что у него раскалывается голова, и внутри все горит. Пока Дорри мыла руки и надевала маску и перчатки, его уже вырвало на кровать. А голова, по его словам, стала болеть еще сильнее. — Может, я могу чем-то помочь? — предложил я. — Нет, — ответила она. — Я сама им займусь. Уже позвонила медикам. Скоро придет дежурный доктор. Подожди на улице. Я сидел на крыльце и смотрел на пылающую огнями стрелу Это Этакая молния — приговор небес. Врач пришел, потом ушел. Я просидел на пороге несколько часов, пока Дори не вышла и не сказала, что Фич наконец успокоился. «Теперь с ним все хорошо?» — спросил я. Дорри оглянулась на дом, не зная, как ответить. Крыльцо постепенно заливал солнечный свет, предвещая начало нового дня в городе смеха. Нас словно придавило тишиной, неким подобием гравитации, которое Парк изо всех сил старался отрицать. «Не думаю, что с ним когда-нибудь будет все хорошо», — наконец ответила она. На следующий день у меня на попечении оказалась группа детей. Маленькая Джейни, насмерть вцепившаяся в голубую Барби, Женевьева, у которой не хватало переднего зуба, Фонг пацан в поношенной кепке «Брюинс» и «Мэдисон», который просто хотел поехать домой. Обычный день в городе смеха, а значит, в рабочее время мне предстояло шутить и смеяться, потом помочь сотрудникам крематория очистить вагончики аттракциона и отправиться домой с чувством, что от меня осталась одна оболочка. По дороге домой я заскочил в оливковый сад, взял ужин для Дорри и мороженое для Фитча, на случай, если он сможет его съесть. Я ждал своего заказа и прихлебывал пиво. Бармен заметила что выгляжу я дерьмово. «Дерьмовее, чем обычно», — уточнила она. «Плохо спал», — буркнул я и не стал продолжать разговор. Покопался в телефоне, пролиснул заставку с фотографией брата и впервые за несколько недель подумал, не позвонит ли родителям. Но что я мог им сказать? Вы были правы? Я без понятия, что мне теперь делать». По висевшему над стойкой телевизору шел репортаж о том, как люди и дикие животные бегут из района Сан-Франциско, а в Муирвудс, древнем лесу, бушует пожар из-за беспрецедентной летней жары. Затем пошла реклама похоронного отеля, предлагавшего продолжительные прощальные церемонии. В обеденном зале, поставив на стол урну, ужинала пара. Официанты направились к сидевшему за столиком в углу пожилому мужчине и запелись с днем рождения. Когда я пришел к Дорре, та, лежа с сыном в кровати, читала ему вслух один из моих комиксов. По ее красным глазам я понял, что крошечный организм Фитча снова засбоил. Дорри нарисовала на стене комнаты марсианский пейзаж, бесплодную красную равнину, вулканы на горизонте и марсоход НАСА на солнечных батареях. «Можно с тобой поговорить?» — спросила она. «Мороженое оставь тут». Она поцеловала сына в лоб, и мы вместе вышли из дома. Уселись на качели на детской площадке и стали плавно раскачиваться над песчаной площадкой. Я отдала ему двойную дозу прежнего лекарства. Скоро ему станет чуть получше. Но таблеток осталось совсем немного. «Что случилось?» — спросил я. Глядя на линии, которые наши ноги прочертили в песке, она взяла меня за руку. Я вот подумала, может отвезти его в парк, пока он еще может получать удовольствие от аттракционов. Я смотрел на огни Асериса и думал о сотнях детей, которых отправил в заезд за этот год. Наверное, хватило бы на целую школу. Некоторые просили посадить их вперед, чтобы лучше все видеть, когда поезд помчится вниз. Вскоре я перестал запоминать их имена, но, закрывая глаза, по-прежнему видел их лица. В каком-нибудь параллельном мире мы с Фичем могли бы катиться в вагончике вместе, держаться за руки, орать на виражах, чувствовать, как ветер бьет в лицо и надувает наши рукава, а окружающий мир сливается в радужное пятно. Потом я посадил бы его себе на плечи, пошел в сувенирную лавку и купил все, что он захочет. И парк был бы другой. Например, Диснейленд или Юниверсал, или Шесть флагов. Нет, только не этот. «Домой, к Дорре, мы вернулись бы, еле волоча ноги. Вдруг на том рисунке третьим все же был я. И Фич рассказал бы ей, на каких аттракционах мы катались, и как он ничего не боялся, даже когда поезд делал мертвую петлю». Уверена? спросил я. «Мне ответили, когда начнутся испытания новых лекарств. Они даже не могут гарантировать, что он попадет в программу. Записали нас в лист ожидания, черт их возьми». Поднявшись на ноги... Я поцеловал ее в макушку, прижался лбом к ее лбу, стараясь ни словом не обмолвиться обо всем, о чем мне следовало говорить, обо всем, что она на самом деле просила меня сделать. И ответил «Хорошо». Перед сном я написал маме «Люблю тебя. Я тоже по нему скучаю. Каждый день. Но я все еще здесь. И ты все еще здесь. И ты всегда поддерживала нас обоих». Утром приборы показали, что ночь для Фитча прошла хорошо, но мы знали, что когда он проснется, все может измениться, и что хороших дней у него осталось мало. Мальчик еще спал, и мы с Дори тихонько пробрались в его комнату, развесили над кроватью растяжки и воздушные шарики. Я положил ему на колени футболку Города Смеха с логотипом в виде многочисленных петель колесницы Асириса. Ой, что это!, открыв глаза, Растерянно пробормотал полусонный Фич, оглядывая комнату. Затем увидел футболку и выкрикнул. «О, Боже! Это правда? Вы отведете меня в парк!» Дори кивнула, Фич спрыгнул с постели, отцепил от себя все датчики и стал совать в сумку любимые игрушки, последний принесенный мной комикс, пакет сока, куртку. Потом спросил, что еще может ему понадобиться. «Только твоя симпатичная мордашка». — ответил я. — Отправляемся сразу после ужина. Я вручил фиччу карту парка. Он разложил ее на полу, и я стал объяснять ему, какой символ что означает. Провел пальцем по дорожке, где были вырезаны имена посетителей, показал разрисованные ворота во дворик, где стоял смехотерий и другие развлечения. «Иногда посетителям разрешают покормить тюлени рыбой из ведерка», — сказал я, указав на аквазону. «Я знаю», — кивнул Фич. «Он знает», — подтвердила Дорри. Пацан вытащил из игрушечного сундучка карту города смеха, которую сам нарисовал фломастерами. На каждом аттракционе катались человечки, он, его мать и я. А еще мы, держась за руки, шли по дорожке мимо каруселей. В углу Фич выписал названия аттракционов, на которых больше всего хотел прокатиться, и шоу, которое мечтал посмотреть. Потом он указал на смехотерий, обернулся ко мне и спросил, «А ты будешь в костюме, в костюме мыши?» «А ты хочешь, чтобы я был мышью?» — спросил я. Фич долго думал, но в итоге решил, что хочет, чтобы я принадлежал только ему. «Неа, если ты будешь мышью, с кем же мне кататься?» На работе я постоянно получал сообщение от Дорри. Она писала, что Фич весь день изучает карту парка и по новой собирает сумку. В обеденный перерыв я зашел в сувенирную лавку купил ему костюм космонавта, кепку с надписью «Младший командир космического корабля» и светящиеся в темноте кроссовки. Коробку с подарками я просунул в окно стеклянной перегородки, когда вечером вернулся в коттедж Дорри. Фич взял ее, встряхнул и стал рассматривать нарисованные на подарочной бумаге крошечно американские горки. «Это за что?» — спросил он. «Подарок на день рождения», — объяснила Дорри. Ты так хорошо себя вел, что мы решили вручить его сильно заранее. Я думал, Фич просто разорвет упаковку. Он же стал отклеивать скотч очень методично и аккуратно, чтобы не порвать бумагу. Вытащив из первой коробки скафандр, приложил его к себе. Затем надел кепку, осмотрел себя в зеркале и довольно улыбнулся. — Как здорово! Спасибо! — Командир, наша миссия на сегодня отлично повеселиться сказал я. «Справимся?» Фич вытянулся в струну и отдал мне честь. «Да, сэр!» «Тогда натягивай снаряжение. Вылет в 17.00». Фич, держа Дорри за руку, вел ее по дорожке через парк. Я шел позади, старался не смотреть на Осириса, разглядывал прядь волос Фича, торчащую из-под кепки, которую он украсил наклейками с планетами и динозаврами, и сиреневое платье Дорри Которая, по ее словам, она так до сих пор ни разу и не надевала. Она не сводила глаз с сына. Я заметил, что сквозь трещины в асфальте проросли цветы, а солнце от загрязненного воздуха казалось почти красным. «Послушай-ка, скоростной демон Фич, я тут кое с кем поговорил, и тебе разрешат погладить животных. А еще мы сможем поиграть в мини-гольф одни на всей площадке». «Да я от тебя мокрого места не оставлю!» Пообещал Фич. Хочу посмотреть Тигров! Закричал он, как только мы вошли в парк. Нет, сначала прокатимся! Фич указал на чашке Дипси Дудл. Мы проехали три круга, вращаясь вокруг своей оси, и когда слезли с аттракциона, мир долго еще кружился перед глазами. Фич забрался на дракона, сквозь чешую которого проглядывало проволочное нутро и пролез через сказочное дерево. Которая давно пора было отремонтировать. Однако он видел кругом только волшебство, и, глядя на то, как он носится по парку и улыбается, по-настоящему улыбается впервые за все время нашего знакомства, я на мгновение почти забыл, где мы. Дорри все больше молчала. Оживала только, когда Фич звал ее сфотографироваться или прокатиться с ним на аттракционе. Когда мы ходили от одной горки к другой, она держалась позади, а в смехотерии почти не ела после ужина фич бросился к игровым автоматам а дори спросила меня скип можешь рассказать как все будет ты правда хочешь знать уточнил я ты сам посадишь его в вагончик верно мне нужно понимать о чем я тебя прошу ему не будет больно начал я обычно сначала наступает период эйфории а после большинство детей теряют сознание на третьем вираже. «Его не станет». «Нет, я хочу понять, как ты это делаешь», — покачала головой она. «Если бы ты не был знаком с Фитчем, он был бы для тебя просто очередным ребенком, которого ты отправил в заезд. Ты всех их помнишь?» Дори смотрела, как сын режется в игровые автоматы. «Я же рассказывал, что после каждого заезда заношу в компьютер все детали. Пишу, что Эмма пела песенки из диснеевских мультиков, Колтон обклеился временными татуировками». Стейси была в огромной футболке с надписью «Climate Change Threatens Bear», а один мальчик рассказал мне, что хочет стать морским биологом. Потом мы купили жетонов на 20 долларов, Фич взял себе плюшевого тигра, и мы все вместе подошли к Шаракату. Я провел с Фичем и Дори много вечеров, но именно сегодня мне захотелось сказать ей. «Мне он тоже дорог». «Я знаю», — ответила она. Время заканчивалось. Фича записали в группу 4В, дети, спонсируемые хосписом. А это означало, что у нас остался только час. Парковые дрессировщики, мои соседи, специально для Фитча показали суперномер с кошками и разрешили ему покормить морских львов. Затем, не проронив ни слова, я повел Фитча и Дорри к колеснице Осириса. Мальчик посмотрел на нее, потом заглянул в карту. А я понял, что так никогда и не узнаю, Понимал ли он, к чему все идет? «Сейчас сюда?» — спросил он. «Твоя мама не любит американские горки, а я сегодня отвечаю за пульт управления». Я сказал правду. Менеджер позволил мне самому нажать «Пуск». «Горка для настоящих мужчин. Ты же у нас как раз такой, верно? Командир космического корабля». «Да», — ответил Фич. «В смысле, да, сэр, я настоящий мужчина, но...» Можно мне взять с собой тигра? Дорри опустилась на колени и протянула ему игрушку. Я очень тебя люблю. Мамочке так весело было сегодня. Она попросила разрешения снова его обнять, а затем Фич побежал к Осирису. Дорри, всхлипывая и цепляясь пальцами за мою футболку, прижалась ко мне. Фич пристроился в конец очереди за другими детьми. Я чувствовал, как его мать виснет на мне. У нее подкашивались ноги. Сейчас приду! крикнул я Фичу, помогая ей удержать равновесие. И едва раз слышал его ответ. Я сяду в этот вагончик. Потом подойди, пристегни меня. Дорожка словно покрылась зыбучими песками. Каждый шаг давался мне огромным трудом. Внутри поселилось эгоистичное желание еще побыть втроем. Продлить время Фитча с нами. Я закрыл глаза. Глубоко вдохнул и приказал себе думать о хорошем, о том, что с помощью командира космического корабля Фитча мы одержим межгалактическую победу. Потом представил, как мальчику постепенно становится все хуже, как его тонкая, как бумага кожа окрашивается в такие цвета, будто каждая ее клетка пылает огнем. Напомнил себе, что вирус пожирает его мозг, каждую минуту уничтожает крохотную его частичку и уже добрался до синапсов а потом открыл глаза и увидел его в вагончике, такого живого и радостного. Фитчу верно казалось, что он уже вознесся в небо, и под цвет Ориона летит к Юпитеру или Венере. От нетерпения он ерзал на сиденье и потирал руки. Я запахнул на нем новую курточку, вытянул ремни и пристегнул его. Он спросил, можно ли ему потом мороженое, а я чуть не ответил, конечно, сколько пожелаешь. Потом всмотрелся в его лицо и подумал, что если это последнее желание космонавта, знающего, что домой он не вернется. Я дал мальчишке пять и велел держаться покрепче. А еще сказал, что его миссия — спасти мир, что я хочу слышать, как он вопит при виде звезд и вскидывает руки высоко-высоко, чтобы дотянуться до самого неба. В последний раз я помахал ему из-за пульта. Фонари у входа на аттракцион высветили оранжевым его фигурку среди других возбужденных предстоящей поездкой детишек. Я нажал красную кнопку, и цепи зазвенели, выпрямляя состав. С каждым звуком по моему телу прокатывалась дрожь, требуя немедленно остановить карусель. Дорри с другими родителями стояла у ворот под присмотром охраны. Я опустился на сиденье в темной кабинке и стал ждать. Какую-то секунду мне показалось, что я слышу, как кричит Фич, и что более счастливого визга я в жизни не слышал. Потом грохот Асириса заглушил все остальные звуки, а затем наступила тишина.